Про планы Маркеля на Тиану он все-таки решил не говорить, потому что это было очень обидно. Впрочем, неожиданностей для великого визиря, видимо, не существовало. — Тиана, будущая жена наследника престола, — поднял бровь облухой, — счастлив вас видеть на земле Самаршана, княгиня. Какими судьбами? Тиана вела себя великолепно.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 Гавар обрушил на него свою магию, но случайность спасла прозрачного бога. Потом я нанес удар, но он устоял. «И как же ты выжил?» — поинтересовался Блухай. «О, это не потребовало от меня больших усилий», — небрежно отмахнулся Трикс. «К сожалению, и витаманты, и актеры, и мой оруженосец остались в плену у прозрачного бога». «Он стал брать пленных?» — удивился Блухай.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 Вкратчиво продолжил облухай.